Глава 19. Ночь была населена зверьём. Прежде всего её кот. Огромный, его голова занимала всё пространство входа в комиссариат. Каждый глаз смотрел в отдельное окно. Хвост торчал из развороченной крыши и разгонял первые облака, как тистые лапы прочно стояли в коридорах, а от его мурлыканья дрожали и позвякивали стёкла. Затем пробуждение в полном смятении чувств. Опять то же душераздирающее завывание, острое, как осколки стекла, нечеловеческое, в этом она ми была уверена. Она в льняных пижамных штанах стояла перед широким окном, изо всех сил напрягая слух и пытаясь взглядом пронзить тьму, но как и накануне крик послышался всего один раз, если он вообще был реальным. Ночь пропала. Нечего было даже пытаться уснуть снова. Нанизанные одна за другой, как чётки минуты украденного сна, не составляли даже 3 полных часов. Придётся этим удовольствоваться. Она дождалась восхода солнца, поставила кружку с кофе перед монитором компьютера и когда наконец появился Мильхиор, кратко изложила ему события двух последних суток. Разумеется, сильнее всего его заинтересовало сновидение. Мне представляется, что вы их несколько потеснили. Образ вас самой, занимающей всё пространство комиссариата и даже проломивший потолок, очень показателен. Кого же вы там нахлобучили? Своих подчинённых или начальство? Если честно, то практически всех. Я резкая, агрессивная и достаточно прямая. Вы и прежде были такой? Вероятно, да, но не настолько. Мне смертельно скучно. Это не деревня, а просто настоящая дыра с почтовым индексом. Не припомню, чтобы я хоть раз улыбнулась с тех пор, как прибыла сюда. Очень жаль. Улыбка освещает ваше лицо. Я его хорошо прячу. Док не скрыл огорчения. Как же вы ошибаетесь. А вы задумывались о функции лица? Поняли, что оно есть отражение ваших чувств? На нем можно прочесть печаль, радость, опасения, вопросы, боль и наслаждение. Словом, оно выражает двадцать и одно чувство, двадцать и одно сообщение, которое вы посылаете другому человеку. И даже больше, если учесть ту микромимику, которую любой хороший флик отслеживает во время допроса, добавила Ноэми. Вы превосходно владеете темой, отлично. Так что продолжим. Слепой от рождения не способен использовать этот способ мимического общения просто потому, что у него нет опыта визуального взаимодействия. Для самого человека выражение его лица не имеет значения, это всего лишь информация, которой он делится с теми, кто стремится его понять. Лицо представляет один из редких участков нашего тела, который мы не можем увидеть без зеркала. Зато это первое, на что обычно смотрят. Оно целиком для другого человека Это также единственный участок, который задействует все пять чувств. Он полностью открыт миру. А вы хотели бы скрывать его. Предположен тут дело в страхе, как у начинающей актрисы, которая не выучила текст. Мельхёр искренне рассмеялся. Занятная метафора. Выходит, вы что, собираетесь дождаться, когда снова станете хорошенькой, чтобы показаться? Разве вы полагаете, что принятие себя зависит от красоты? Вы знакомы со статистикой самоубийств в мире модельного бизнеса. Она поразительна. Некоторые манекенщицы несравненно хороши, но несчастны, в то время как другие вполне заурядны и при этом совершенно счастливы. Хотя мы все должны были бы считать себя великолепными, мы все должны были бы любить себя, не ожидая, когда нас полюбит другие. Ом вид, наверняка известно, что мы очень скудно используем возможности нашего мозга. Самое большее приблизительно на 10%. Точно. Однако особенно огорчительный факт заключается в том, что мы это мы всего лишь на 30%. Кто-то на 10, другие на 40, но полностью никогда. Мы носим в себе свои раны, тайны, комплексы. И всё это не позволяет нам быть цельными, быть совершенными. На земле почти 8 миллиардов человек, и Господь, если вы в него верите, каждому дал своё лицо, особенное, как код Денка. Стоит по достоинству оценить его усилия. Он сделал большую работу, но вывод таков, что ваше лицо среди 8 миллиардов других это именно ваше лицо, и вам его не изменить. А теперь вы будете двигаться вперёд, либо останетесь топтаться на месте. Ошеломлённая, Ноэми выпрямилась на старом кожаном диване. Нельзя ли вас попросить во время следующих сеансов быть не таким резким? Если вы одарите меня улыбкой, договоримся. Посмотрим. И Ноэми прервала связь.